Все мне похую, все мне похую Мне похую, даже то, что вам не похую А все, что похую вам, мне тоже похую Пошли все нахуй, мне все похую Нам похую, все нам похую, все нам похую Нам похую, даже то, что вам не похую А все, что похую вам, нам тоже похую